Глава седьмая. С каждым разом я все лучше оттачивал приемы с проницаемостью. Можно, например, сделать стену прозрачной и нематериальной одновременно, дождаться, когда мимо будет проходить твой враг и снести ему голову мечом, или ткнуть в висок. Вариантов тьма. И что самое приятное, оппонент даже не вступит в бой, поскольку не поймет, откуда прилетело. Именно так я поступил с первым прыгуном, пока адепт крался по длинной галерее первого этажа, двинулся параллельным курсом через комнаты для гостей и столовую, взмахнул мечом и поставил точку в головокружительной воровской карьере. Неизвестный расхититель артефактов осел на ковровую дорожку, хватаясь за горло. Я не стал убирать клинок в ножны и двинулся дальше. Второй прыгуна осмотрел гостиную, ничего не нашел и отправился в западное крыло особняка. Третий поднялся по лестнице, достал какую-то пластину, по которой ползала красная точка, и безошибочно направился в сторону библиотеки. Да уж в мире хватает интересных артефактов, и тайные общества за свою многовековую историю успели основательно приборахлиться. Справедливо решил, что похититель с пластиной опаснее, да и выше по статусу. Я поднялся вслед за ним. Если судить по фигуре, моим противником могла быть девушка или очень худой подросток, что вряд ли. Дождавшись, когда адепт скроется за стеной, я шагнул прямо в стену, миновал рабочий кабинет Натальи Андреевны, бильярдную и оказался в библиотеке. Где на раскладывающемся диване спал телохранитель Джонса. Тревожить бойца я не стал. Вместо этого приблизился к двери, сделав ее прозрачной и проницаемой, дождался, пока адепт не возьмется за ручку с той стороны, и резким движением вогнал ему кулак в шею. Не просто кулак, а выдвинутую фалангу с шипом в кольце. Прыгунс реагировал молниеносно, попытался перехватить мою руку, но было поздно. Я вернул кулак обратно в библиотеку и восстановил материальность двери. Замер. Через несколько секунд послышался стук падающего тела. Убрав меч в трость, я прислонил ее к стене, открыл дверь, присел на корточки, пощупал пульс на шее адепта и убедился, что похититель в глубоком ауте. Втащил тело в библиотеку и пошел разбираться с последним фанатиком. Как по мне, следовало бы всех прогунов отключить и допросить по отдельности, чтобы получить максимум информации. Но в кольце Джонса было ограниченное количество токсина. На всех тупо не хватит. Какая-то дорогая разработка, выкупленная чуть ли не из секретной правительственной лаборатории. Нажав скрытую в перстне кнопку, я убрал шип, аккуратно снял артефакт с пальца и сунул в выдвижной ящик комода на первом этаже. Мне эта игрушка больше не понадобится. Длинный коридор вывел меня в западное крыло, где по логике вещей должна жить прислуга. Всех горничных, прачек и лакеев мы отселили в отдельное здание, чтобы не путались под ногами. Сделав стены прозрачными, я вдруг осознал, что прыгуна нет. Фанатик попросту исчез, растворился во тьме. Но кое-что после себя этот тип оставил. Когда я тихо вошел в комнату отдыха для прислуги, то увидел лежащую на полу монету. Или не монету, контуры артефакта можно было разобрать только благодаря красной подсветке. Монета оказалась проектором. В воздухе, прямо перед моими глазами, соткались призрачные буквы. «Наше предложение в силе». Сделать я ничего не успел. Кругляш на ковре вспыхнул, превращаясь в пепел. Надпись перестала существовать. Фазис погрузился в жару. Выйдя из прохладного здания аэровокзала, в котором работали кондиционеры, Я чувствился в филиале Ада на Земле. По ощущениям было ну градусов под сорок, не меньше, и все же я испытал радость. Несмотря на события последнего года, я успел сродниться с этим мегаполисом и в какой-то степени воспринимал его как надежную гавань. Последние сутки выдались на редкость насыщенными. Мы с партнерами окончательно удостоверились в том, что серебряный круг честно играть не планирует. По сути, маски сброшены, и теперь от противника можно ждать чего угодно. При этом у меня есть некоторый иммунитет. Я не собирался рассказывать Джонсу и Вороновой о том, какую фигуру вам не увидели адепты, но убедил их разделить ответственность за хранение пирамидки на троих. В сентябре девятый фрагмент будет у Джонса в его неуловимой субмарине Шагот. Затем эстафета перейдет к Вороновой, а уже в ноябре мне придется отвечать за главный козырь в этой игре. Распределив обязанности и договорившись держать связь через Паттерсона, мы разъехались. Я отправился в Фазио на рейсовом дирижабле, сэр Иезавкиль полетел на другом дирижабле в Европу. Наталья Андреевна изъявила желание задержаться в своем имении на пару дней, после чего, если верить ее глубочайшим заверениям, подарит мне план развития участка возле озера, который ей теперь не нужен. Ах да, чуть не забыл про фанатика, которого мы собирались допросить. Здесь нас тоже постигло разочарование. Адепт попросту умер. Кто-то влез в его уснувший разум и нанес чудовищный по силе удар. Подозреваю, что следы заметал боевой морфист, но доказать или опровергнуть это не представляется возможным.、К、главному входу подкатил Урал-танк. Я не смог разобрать, кто сидит за рулем, из-за тонированных стекол, поэтому сделал часть кузова прозрачной и предсказуемо увидел в кресле водителя Ольгу в своей неизменной кепке. Вот только приехала женщина не одна. Сзади вальяжно развалился демон. Обогнув по широкой дуге Бомбил, я приблизился к своей Убер-тачке. Демон подхватил чемодан, загрузил в багажник и открыл передо мной дверь, демонстрируя статус хозяина. Подозреваю, этому хватком его Джан обучила. Рад тебя видеть, Паша. Закрыв дверь, я протянул руку командиру гвардии. Не померли со скуки без меня. Ольга вывела наш саркофаг с парковки и направилась к нескончаемой машинной реке аэрокольца. Померёшь тут, коротко хохотнул лютый. Сам же знаешь, какая у нас жара началась. Вижу. Я вытер под салба и возблагодарил небеса за то, что не жадничал и позволил оснастить вездеход системой кондиционирования. Да я не о том. Отмахнулся демон. Мы уже неслись по магистрали, стрелка на спидометре клонилась к ста двадцати. У нас комендантский час объявили. Весь город перегородили блокпостами, проверяли документы, искали уцелевших мятежников. Разогнали парочку демонстраций, добавила Ольга. Жестко разогнали, подхватил демон. Водометами, дубинками, кинетическими ударами сразу показали, кто в доме хозяин. А поляна, уточнил я, какие-то ушлепки подкатили в первый день твоего отъезда, признал командир гвардии. Десять легковушек, мотоциклы, три микроавтобуса. На КПП почти не было охраны, и мы выдвинулись своим ополчением. Ополчением, удивился в ответ, соседи у нас мировые оказались, подтвердил Демон. Выставили своих гвардейцев из десяток мехов, плюс наши. Мы как позиции заняли, те блаженные разбежались, просто развернулись и укатили по трассе. Впечатляет, а то что с Моро? Как ты и приказывал, отчитался лютый. Джан с ней поговорила, убедила переждать смуту у нас, не высовываться. Да и некуда ей было высовываться. Весь город парализовало, магазины, рынки, салоны, все позакрывалось. Туристы по гостиницам сидели на доставках. В центре какая-то дичь творилась. Сейчас гадюшник на реконструкции. Даже по пропуску въехать нереально. А комендантский час отменили? Вчера бросила через плечо Ольга. «Слава древним!» — ухмыльнулся я. «А то уж думал, будут нас тормозить на каждом перекрестке». «Клановые свободно ездят», — возразил демон. «У нас же свои номера». Пока мы добирались через пригорье до серпантина, петляющего по восточным окраинам Фазиза, я выслушал краткий доклад и сводку новостей в одном флаконе. Вопреки ожиданиям, гражданская война не переросла в масштабные столкновения по всему городу, да и воиной неудавшийся переворот было сложно назвать. Мятежники не сумели протащить в змеиные кварталы много мехов и пехоты. Но подтянули одаренных и пригнали по воздуху десантные дирижабли. В самом Годюшнике развернулась лютая мясорубка, которая перекинулась на особняки восставшей знати. Чем больше я слушал, тем больше понимал обеспокоенность Трубецкого. Клан лишился десятков и сотен одаренных бойцов, что не может не отразиться на его силе. Погибли пилоты, уничтожены мехи, сбиты дирижабли. Одни машины удастся восстановить, другие отправятся на металлолом, а вот людей веками культивирующих свои техники с того света не вернёшь. Сила крови это ведь не пустой звук, а самое главное это репутационные потери. Клан должен быть нерушимым, монолитным. Если внутри раскол и нет единства, как великому дому удержать контроль над своими губерниями и городами? Понятно, что организатор всего этого непотребства действовал извне, но это не оправдывает князя, допустившего смуту в своих владениях. Да, он спланировал ловушку таким образом, чтобы разделаться с личными врагами раз и навсегда. Но как быть с вассалами? У тех, кто стоит внизу иерархической лестницы, нет особого выбора: либо подчиняясь своему суверену, либо пошел вон из клана. Парадокс. Но если аристократ не присягал на верность роду Трубецких, то ему вполне могут приказать выйти на бой против лидера. «Вассал моего вассала – не мой вассал». При въезде в Красную Поляну я обнаружил усиленный наряд службы безопасности. Документы у меня проверять не стали, уже знают в лицо. Но прямо за шлагбаумом стояли два меха с пилотами внутри. Судя по звукам в кабинах, на полную мощность работали вентиляторы. Вторым сюрпризом оказалась армейская палатка, в которой свободно могло поместиться двадцать бойцов. Установили палатку на узком пятачке между обрывом и полотном шоссе. Ты ж говорил, охраны не хватает, усмехнулся я. Утром усилили, признал лютый. В усадьбе к моему возвращению подготовились. Чуть ли не с порога встретила неразлучная парочка големов, Гок и Магок. Первый пошел за чемоданом, второй забрал трость и прогудел что-то по поводу радости от лицезрения хозяина. Затем раздалось протяжное мяуканье, и о мою ногу потерся кефир. Делать нечего, пришлось взять кота на руки, погладить за ухом и сменить мяуканье на довольное урчание. «Бродяга у нас все дома». поинтересовался я. Домоморф, судя по всему, оснастил все помещения кондиционерами, так что в холле царила приятная прохлада. Надо бы окунуться. «Аркусы в городе», — отрапортовал бродяга. Просили передать, что восстанавливают работу службы доставки. Были проблемы? Незначительные. Ко мне приблизилась улыбающаяся Джанн. Все эти дни мы не брали заказы из центральных районов. Слишком опасно, курьеры не согласились бы туда ездить. И правильно, кивнул я. Жизнь людей дороже, а в целом как. Продажи резко подскочили, ответила Морфистка. Народ попрятался по домам и квартирам, из гостевых домов тоже были заказы, причем много. Да я не о том. У вас все в порядке? Ну, я запретил Офеде разгуливать по поселку. Моро пока у нас живет. Демон всю гвардию поднял, усилил наряды, организовал патрулирование мехами. Нервничает. Я не нервничаю.、А、раздался из за двери голос командира гвардии. Это называется предусмотрительность, госпожа Курт. И скупаться в басики я таки не успел. Переоделся, принял душ, взялся за раскладку вещей. И тут бродяга сообщил, что обед готов и меня ждут внизу. Сразу почувствовал, насколько сильно я проголодался. Всем привет, сказал я, усаживаясь на свободный стул. Мы собрались в обновленной трапезной, просторной, светлой с широкими окнами. Домоморф вырастил круглый стол, рассчитанный на нужное количество людей. Впервые за долгое время мы обедали без Аркусов, которые были задействованы на проспекте Дарвина. Зато присутствовали Федя и Моро. Как съездил, бессмертная взглянула на меня со странным выражением. Как всегда, я не мог определить, то ли она скучала и обрадовалась моему возвращению, то ли пытается разгадать подоплеку происходящего. Ничего особенного, улыбаюсь в ответ. Трупы, китайский император, тайфун с дождем. Мы уже знаем про покушение на герцогиню. Вмешалась Джан. Благодаря Маро. Контакты в службе безопасности. Догадался я. Контактики. Бессмертная свела вместе большие указательные пальцы. Ничего серьезного. И ах, мыкнул. У бессмертной, которая живет полтора века и представляет на великом турнире свой дом, ничего серьезного? Ну-ну. Тогда я Мария Антуанетта. Кстати, надо будет узнать, что с Региной и Раклием, Дашей и Евой. Надеюсь, их рада благополучно пережили эту резню. Я ведь понятия не имею, кому они присягнули наверность. А как поживают господа Бестужевы и Диагельев? Я пристально посмотрел на Марфистку. Не поверю, что ты не влезала в их сны. Что тут скажешь? Глаза Жан лукаво блеснули. «Они платят наемным снотворцам, чтобы упрятать свои видения в искусственные конструкты». «Так можно?» — офигел Федя. «Да», — подтвердила Моро. «В Фазисе, например, есть агентство Никта. Они оказывают удаленные услуги по охране снов за большие деньги. Это вроде как сопровождение с ежемесячным абонементом». «Весело тут у вас», — покачал я головой. «У вас?» — изогнула бровь Моро. уморфистов, я хотел сказать. В общем, абонемента они оплатили, вернула разговор в безопасное русло Джан. Но я справилась. Влиять на их политику не хочу, слишком опасно. Зато выяснила кое-что о планах и текущих проблемах. О, паньки, я отвлекся от поедания овощного рагу. С этого момента поподробнее.